Глава вторая. На следующий день ко второй паре я ехала в институт. Поскольку машины у меня не было, добираться приходилось на общественном транспорте. Но я от этого не страдала. Давно привыкла. 15 минут трястись в душном автобусе вместе со старушками, которые не пойми, куда едут в такую рань. Хорошо, хоть транспорт ходит с завидной регулярностью. На остановке я простояла не больше 5 минут. Правда, и за это время успела немного замерзнуть. Синий костюм, состоящий из узкой юбки ниже колена и пиджака, не спасал от поднявшегося северного ветра. Но автобус пришел, и дальше холод был мне не страшен. Теперь предстояло выдержать семь остановок в жуткой духоте. «Ваш билет, девушка!» Кондуктор протянула мне чек вместе с карточкой. «Спасибо!» На удивление, автобус был забит не по самые двери. Сидячие места, конечно, все заняты, но вот в проходе не наблюдается обыкновенной толпы. Так. Парочка пассажиров. Молодой человек, вы мне место не уступите. В задней части автобуса раздался негромкий голос пожилой женщины. Не знаю почему, но я повернула голову на звук. Перед старушкой сидел парень лет 25 и старательно игнорировал тот факт, что стоило бы уступить место. С чего вдруг я на него сел? От такой фразы меня передёрнуло. Всегда испытывала жуткий стыд за таких откровенно невоспитанных людей. «Как можно так себя вести? Никакого уважения к возрасту!» «Ты не понял? Встал и уступил место женщине!» Все в том же конце автобуса раздался знакомый голос. Я повернула голову, с ужасом обнаружив, что еду вместе с Игорем. Парень меня, похоже, не заметил, и сейчас грозовой тучей нависал над хамоватым пассажиром. Тот хотел что-то пикнуть, но одного сурового взгляда моего нового знакомого хватило, чтобы парня как ветром сдуло с места. — Садитесь, пожалуйста. — Спасибо, спасибо тебе, дорогой. Кряхтя, старушка устроилась на освободившемся месте и подарила Игорю восхищенный взгляд. А я невольно улыбнулась. Все-таки настоящие мужчины не перевелись, они где-то есть. За поездку я ни разу не поймала на себе взгляда Игоря. Видимо, он просто ездил тем же маршрутом, что и я, и никак не ожидал пересечься. А я вот, воспользовавшись этой ситуацией, позволила себе рассмотреть нового знакомого. Сегодня Игорь был не в спортивках, а в обычных синих джинсах и черной футболке пола. В руках у него был рюкзак и тубус с чертежами, как я предположила. Такой себе обыкновенный студент, а не гопник, как мне вчера показалось. Мне нужно было выходить на следующие остановки. Я стала продвигаться к выходу, но, как назло, в автобус вошли две тучные подруги, которые, пока не оплатят проезд, сдвигаться с места не собирались. Пришлось штурмовать задние двери автобуса. «Нина?» За несколько секунд до выхода меня все же заметил Игорь. Я бросила беглый взгляд на парня, улыбнулась в знак приветствия и выскочила из автобуса. Вот только он вышел следом. «Привет, не ожидал тебя увидеть». «Угу», — под нос себе сказала я, не сбавляя шаг. Да,нин, подожди секунду. Я же не съем тебя». Я остановилась, но только чтобы сказать, что подобные преследования меня пугают. Вообще, хорошо было бы почитать у крф Может быть, закон может защитить меня от таких вот назойливых ухажеров. «Просто хотел сказать, что отлично сегодня выглядишь. И синий тебе к лицу». «Ох, спасибо». Все же воспитание обязывало поблагодарить, но на дальнейший разговор я не была настроена. «Хорошего дня, Нин. Забрать после работы?» «Не надо!» — улыбаясь, ответила я. «А я все равно заберу». Долетело мне вслед. «Игорь!» «И я тебя, моя хорошая!» Парень рассмеялся, привлекая к нашей паре еще больше внимания моих коллег и студентов. Как ни странно, злости на Игоря у меня не было. «А чего злиться?» «Дурак он и есть дурак. Для него это ребячество, о котором он забудет через несколько минут. Нечего и мне об этом думать». Поспешив войти на территорию института через кованные железные ворота, я догнала своего знакомого с кафедры, который по совместительству был другом Эдуарда. «Паш, Паш, подожди, можно с тобой поговорить?» Мужчина осмотрелся по сторонам, будто бы выискивая, к кому я еще могла обратиться, и кивнул, поправляя на носу очки в толстой оправе. На секунду я даже задумалась, стоит ли обращаться к нему с подобной просьбой. Паша был очень умным человеком, очень начитанным, прекрасно читал лекции. Но все его таланты заканчивались в стенах института. И если дело не касалось учебы и работы, мужчина превращался в обыкновенного тюфика и маменькиного сынка. В разговоре с ним я порой вообще не была уверена, что мыслями он сейчас находится здесь, а не в стенах какого-нибудь античного храма. «Ты сейчас видел того парня, который со мной общался?» «Если ты говоришь о молодом человеке, явно превосходящем по размеру своих сверстников, с приятным баритоном, то нет, я его не видел», проскрипел Паша, отводя взгляд. «Да я не в этом смысле. Мне наоборот на руку, что ты нас видел. Понимаешь, он ко мне, как бы это сказать...» «Проявляет интерес?» «Да, именно так. И не как к педагогу, понимаешь?» «Ты бы мог как-то между делом сказать об этом Эдуарду, намекнуть, что стоило бы проводить меня, проконтролировать?» «Я... я...» Мужчина стал заикаться и оглядываться по сторонам. Он всегда так делал, когда придумывал отговорку. «Знак благодарности приму зачеты у всех твоих студенток, которые норовят продемонстрировать грудь, а не знание». «Договорились». Уж не знаю, почему Паша так шарахался от студенток, которые были готовы отработать зачет по истории искусств, но этот аргумент всегда срабатывал. Так что все должно было пойти по плану. Эдуард поймет, что меня действительно вполне настойчиво добивается Игорь, проявит заботу, а Игорь, в свою очередь, увидит, что я счастлива в отношениях и, надеюсь, отстанет. С этими мыслями я прочитала две лекции, сходила на собрание кафедры и отправилась на кафедру к Эдуарду. Кажется, он как раз должен был освободиться. Мой молодой человек складывал в сумку какие-то записи и параллельно выключал компьютер. Увидев меня, он улыбнулся и жестом пригласил присесть. «Как день прошел?» «День как день. Пашка только чего-то совсем из ума выжил». Мужчина усмехнулся. «Говорит, что с утра видел, как какой-то молодой человек с приятным баритоном проявлял к тебе интерес». Мысленно я прокляла Пашу за такое описание моего ухажера. «Неужели не мог приукрасить, добавить устрашающих подробностей? А то складывается впечатление, что за мной ухаживает хиленький солист оперного театра». Но больше меня расстроило даже не косноречие Паши, а реакция моего молодого человека. Ему открыто говорят, что к его девушке проявляют симпатию, а он усмехается. «Не понимаю, что в этом смешного!» «Тот парень действительно от меня не отстает. Поговори с ним или проводи меня до дома. Мне страшно, в конце концов!» «Как же ты любишь преувеличивать, Нина. Я провожу. Мне все равно в ту сторону в библиотеку нужно». Конечно, состоявшимся диалогом довольна я не была. Но достигнутый эффект вполне устраивал. Под руку мы с Эдуардом вышли за ворота института и пошли в сторону моего дома. По пути я оглядывалась по сторонам в поисках Игоря. Парня нигде не было. В какой-то степени было глупо полагать, что он станет дожидаться меня с работы. В конце концов, у него наверняка учеба, Да и фразу он мог кинуть в шутки ради. Но почему-то мне казалось, что намерения этого парня серьезные И даже очень. Перестраховаться лишним не будет. И сегодня, представь себе, пятикурсник, завтрашний выпускник, сдал мне сочинение с заглавными буквами. В арабском — заглавные буквы. И смешно доколик, да колик, и глупо. Смех Эдуарда я не разделяла. На нас двигался какой-то здоровенный бугай, так что мне было не до смеха. «Нин, ну ты чего? Не смешно разве?» «Смешно, смешно. Давай свернем тут». Я попыталась потащить мужчину по парку вправо, но он воспротивился. «Там даже тропинки нет. Куда ты собралась?» «Доброго вечерочка, молодые люди». Уйти не получилось. Нас все-таки нагнал некто очень крупный и настроенный явно недружелюбно. «Давайте сюда сумочки, украшения. Вы... вы кто еще такой?» Заикаясь, спросил Эдуард и, отпустив мою руку, любовно прижал к себе сумку. «Мы сейчас полицию вызовем. Как же ты ее вызовешь, дурачок, если я у тебя телефончик отберу? Давай сюда сумочку, паренек. Нет, только не трогайте сумку!» Завопил мужчина. «Там доклад для семинара. У меня нет ничего ценного. Вот кошелек, телефон. Забирайте!» Спешно Эдуард достал всё своё невеликое богатство из карманов и сложил в руки громиля. «У нее есть деньги, украшения, возьмите, а у меня больше ничего нет». Мужчина буквально пихнул меня в руки грабителю и побежал вглубь парка, сверкая пятками. В этот момент я радовалась лишь тому, что сильные руки меня поймали. И если бы этот мужик оказался менее ловким, валялась бы я сейчас на асфальте, собирая свои косточки. «Ну, вы это...» «План был другой, да?» — догадалась я, поправляя замявшийся костюм. Горе-грабитель выглядел растерянным и не знал, куда деть полученные сокровища. Мне его в какой-то степени даже жалко стало. «Мой спаситель должен был спасти только меня или с позором выгнать недостойного соперника?» «Он... я...» «Да дай ты сюда это все! Я собрала из рук мужчины телефон и кошелек, чтобы ему не было так неловко. «Игорь где?» «Вон он». Грабитель кивнул куда-то мне за спину и, видимо, получив вольную от заказчика, поспешил покинуть место преступления. Игорь шел ко мне по главной аллее парка, перекинув рюкзак через плечо. Что я думала о нем в этот момент? Не знаю. Как будто ничего и не думала. «Нин, я не думал, что так получится». «Ты просто не думал. Это законченное предложение. Добился, чего хотел?» «Нин...» «Даже не смей меня трогать!» и отмахнулась от руки, которой Игорь пытался меня остановить. «Не ходи за мной, не встречай, не провожай, не порти мне жизнь! Ты теперь противен ровно настолько же, насколько и этот трус!» Злобно я посмотрела в сторону, куда, поджав хвост, убежал Эдуард. Покачала головой и поспешила пойти домой. Наивно полагала, что Игорь за мной не пойдет. Даже не видела его несколько кварталов. Правда, почти у дома все таки разглядела его в толпе. Парень виновато потупил взгляд и растворился в прохожих, хоть я уверенно не выпускал меня из виду. Я зашла домой, забыв о том, что стоило бы скрыться в другом подъезде. Ну и ладно. Пусть знает, что я пряталась от него, что боялась. Теперь мне абсолютно все равно, потому что в моих глазах он опустился на одну ступень вместе с трусом и предателем. По уже бывшему молодому человеку я, как ни странно, не горевала. Наоборот, будто бы с души упал груз. К чему мне этот трус? Если бы на нас напал не подставной грабитель, а настоящий, он бы тоже бросил меня в его лапы? Нет уж, спасибо. Он сделал свой выбор и сбежал из моей жизни, сверкая пятками. С катертью дорожка. Не описать словами, какой я была злой. Злой на себя за то, что связалась с Эдуардом. Злой на него за то, что оказался трусом. Злой на Игоря за то, что... А за что я на него злилась? За этого глупого подставного грабителя? За его настойчивость? Наверное, за то, что он открыл мне глаза на жизнь. Показал, что мои отношения никуда не годны. А я выбрала человека не подстать себе.